Случай в самолёте. Лечу в командировку. Самолёт на 2/3 заполнен риелторами. Летят на какую-то корпоративную тусовку. Я, волею регистратора, оказался в их части самолёта. Может, кто-то не полетел, и мне дали его место. Я, конечно, знал, что риелторы специфические люди, но чтоб до такой степени. Пока не принесли обед, всё было обычно. Риелторы слонялись по салону, рассказывали только им понятные анекдоты, вспоминали хорошие времена, когда рынок недвижимости рос и рос. Девушки-стюардессы начали развозить обед, и тут началось. Ко мне тихо обратился сосед слева: "Коллега, не хотите поменять шоколадный батончик на йогурт?" Не успел я ответить, как вмешался мой сосед справа: "Ну что ж вы, Николай Федорович, хотите развести товарища?" Это же явно неравноценный обмен. А почему неравноценный? Возможно, товарищ не ест сладкого, а наоборот, йогурты ему не хватает. Ой, только не надо мне рассказывать, будто вы думаете о людях. Очевидно же, если он пойдёт на обмен, то проиграет в ликвидности. Батончики дольше хранятся и удобнее перевозить, и вследствие этого можно поменять на что угодно. Я не хочу менять батончик, тихо сказал я. А вот тут зря Батончик можно очень выгодно поменять. Не на йогурт, конечно. Я могу вам предложить порцию масла и клубничный джем. И это всё за один батончик. И да, Петрович. А в вот, этом, мне кажется, именно вы хотите клиента найти. Вы даже не поинтересовались, чего хочет товарищ. Я просто хочу съесть свой обед. Но свой обед вы могли бы значительно улучшить, если бы вы передали свой батончик мне в управление. В этот момент над нашими креслами наклонилось несколько человек, явно прислушиваясь к разговору. Один из подошедших вдруг провозгласил на весь салон: "Господа, у наших коллег появился клиент". Со всех сторон послышались возгласы: "О, интересно! А что ему нужно?" "Пока не знаю", крикнул в ответ вновь подошедший риэлтор и обратился ко мне. "Меня зовут Артур, что вы ищете?" "Артур, тебя не смущает, что это клиент наш?" В один голос проинтересовались мои соседи. "Нет", жёстко сказал Артур и повторил свой вопрос. "Так что же вы ищете? Если честно, я ищу, где можно спокойно съесть свой обед. Вид из иллюминатора для вас важен?" "Не особо. Расположение кресла, вы в проходе у окна или посередине без разницы, лишь бы подальше от рельторов. Это само собой. Вы же работаете со мной. Какой у вас бюджет? Готов отдать батончик. Моя комиссия джем и порция сливочного масла". Пойдёт, работаем. Через час я уже сидел у окна в передней части самолёта. Мой батончик, масло и джем я по-честному отдал Артуру. А что? Он все условия выполнил. Вокруг не было ни одного риелтора.